Это просто сменные генераторы. Один работает, два на профилактике. Какой же сейчас работает? Так, кажется, вот этот. Он бросился в средний тоннель. За спиной зарычал лифт. Нет-нет, уже поздно. Не те скорости, не успеете. Хотя тоннель, надо сказать, длинный, и нога болит. Ну Но вот и поворот. Теперь вы меня вообще не достанете. Он добежал до генераторов, бацавито урчащих, под стальной плитой, остановился и несколько секунд отдыхал, опустив руки. «Так, три четверти дела сделано, даже семь восьмых. Осталась чепуха. Одна вторая, одной тридцать четвертой. Сейчас они спустятся в лифте, сунутся в тоннель. Они наверняка ни черта не знают. Депрессионное излучение погонит их обратно. Что еще может случиться?» «Швырнут по коридору газовую гранату? Вряд ли. Откуда она у них?» «Вот тревогу они уже, наверное, подняли. Творцы могли бы, конечно, выключить депрессионный барьер. Ох, не решаться они, не решаться. И не успеют, потому что им же надо собраться в пятером, с пятью ключами, договориться, сообразить, не бродилка ли это одного из них, не провокация ли это». Но в самом деле, кто в целом мире может прорваться сюда через лучевой барьер? Странник? Если он тайно изобрел защиту, его задержали бы шестеро с автоматами, а больше некому. И вот пока они будут ругаться, выяснять, соображать, я закончу дело. В тоннеле за углом ударили в темноту автоматы. Разрешается, не возражая. Он наклонился над распределяющим устройством, осторожно снял кожух и зашвырнул в угол. Да, крайне примитивная штука. Хорошо, что я сообразил подсчитать кое-что по здешней электронике. Он запустил пальцы в схему. А если бы не сообразил? А если бы странник приехал позавчера? Да, господа мои, Масаракш, как током бьется. Да, господа мои. Оказался бы я в положении эмбриомеханика, которому надо срочно разобраться, даже не знаю в чем. В паровом котле разобрался бы эмбриомеханик. верблюжей упряжки. Да, верблюжьи упряжи. А? Ну как, эмбриомеханик, разобрался бы? Вряд ли. Масаракш, да что у них здесь все без изоляции? Ага, вот ты где! Ну, с Богом, как говорит господин государственный прокурор. Он сел прямо на пол перед распределителем и тыльной стороной руки вытер лоб. Дело было сделано. Огромный силы удар депрессионного поля обрушился на всю страну. От Заречья до Хантийской границы, от океана до Алибастрового хребта. Автоматы за углом перестали стрелять. Господа офицеры были в депрессии. Сейчас я посмотрю, что это такое, господа офицеры в депрессии. Господин прокурор, впервые в жизни обрадовался лучевому удару. Не желаю смотреть на этого типа. Огненосные творцы, так и не успев разобраться и сообразить, корчатся от боли, откинув копыты, как говорил рот мистер Чачу. Рот мистер Чачу, кстати, тоже в глубокой депрессии, и мысль об этом меня восхищает. Зев с ребятами тоже лежат, откинув копыта. Простите, ребята, но так надо. Странник. Как это здорово. Странный странник тоже лежит, откинув копыта, расстелив по полу свои огромные уши. Самые огромные уши во всей стране. Впрочем, может быть, его уже пристрелили? Это было бы еще лучше. Рада. Моя маленькая бедная Рада лежит в депрессии. Ничего, девочка. Это, наверное, не больно и вообще скоро кончится. Вепрь. Он вскочил. Сколько прошло времени. Он рванулся назад по тоннелю. Вепрь тоже лежит, откинув копыта, но если он услышал стрельбу, у него могли не выдержать нервы. Это, конечно, в высшей степени сомнительно. Нервы у вепря, но кто знает. Он побежал к лифту, на секунду задержавшись взглянуть на господ офицеров в депрессии. Зрелище было тяжелое. Все трое плакали, побросав автоматы. У них не было даже сил утереть слезы. Ладно, поплачьте, это полезно. Поплачьте над моим Гаем. Поплачьте над птицей, над Гелом, над моим лесником. Надо полагать, вы не плакали с детства. И уж во всяком случае вы не плакали над тем, кого убивали. Так поплачьте хоть перед смертью. Лифт, стремглав, вынес его на поверхность. Анфилада комнат была полна народа. Офицеры, солдаты, капралы, армейцы, легионеры, штатские, все при оружии, все лежат, сидят при горюне, некоторые плачут в голос, один бормочет, трясет головой и стучит себя в грудь кулаком. А этот вот застрелился. Масаракш, странная штука, черное излучение. Недаром творцы приберегали его про черный день. Он выбежал в вестибюль, перепрыгивая через бессильно шевелившихся людей, чуть не кубарем скатился по каменным ступенькам и остановился перед своим автомобилем с облегчением, переводя дух. Нервы у вепря выдержали. Вепрь полулежал на переднем сиденье с закрытыми глазами. Максим вытащил из багажника бомбу, освободил ее от промасленной бумаги, осторожно взял подмышку, и, не торопясь, вернулся к лифту. Он тщательно осмотрел запал, включил часовой механизм, уложил бомбу в кабину и нажал кнопку. Кабина провалилась, унося в преисподнюю огненное озеро, которое выльется на свободу через 10 минут. Точнее, через 9 минут с секундами. В автомобиле он осторожно посадил вепря более или менее прямо сел за руль и вывел машину со стоянки. Серое здание нависало над ним, тяжелое, нелепое, обреченное, битком набитое обреченными людьми, не способными ни передвигаться, ни понимать, что происходит. Это было гнездо, жуткое змеиное гнездо, набитое отборнейшей дрянью, специально заботливо отобранной дрянью. Эта дрянь, Собрана здесь специально для того, чтобы превращать в дрянь всех, до кого достает гнусная ворожба излучения башен. Все они там враги. И каждый ни на секунду не задумался бы изрешетить пулями, предать, распять меня, вепря, Зефараду, раду, всех моих друзей и любимых. И все же хорошо, что я вспомнила об этом только сейчас. Раньше такая мысль мне бы помешала. Я бы сразу вспомнил рыбу. Единственный человек в обреченном змеином гнезде, да и то рыба. А что рыба, подумал он? Что я о ней в конце концов знаю? Что она учила меня говорить и убирала за мной постель? Ну-ка, оставь рыбу в покое. Ты отлично понимаешь, что дело не только в рыбе. Дело в том, что с сегодняшнего дня ты выходишь драться всерьез, насмерть, как все здесь дерутся. И драться тебе придется с дурачьем, со злобным дурачьем, которое оболванено излучением, с хитрым, невежественным, жадным дурачьем, которое направляло это излучение, с благоустремленным дурачьем, которое рада было бы с помощью излучения превратить кукол злобных, осатаневших в кукол умиленных, квазидобрых и все они будут стремиться убить тебя и твоих друзей, и твое дело. Колдун сказал, «Пусть совесть не мешает мыслить ясно, и пусть разум научится при необходимости заглушать совесть». Правильно, подумал он, «Горькая правильность, страшная правильность. То, что я сегодня сделал, то, что я сейчас сделал, здесь называется подвигом, и вепрь дожил до этого дня». И в этот день верили, как в добрую сказку лесник, птица зеленый, и Гэл Кэтшев, и мой Гай, и еще десятки и сотни и тысячи людей, которых я никогда не видел. И все-таки мне нехорошо. И если я хочу, чтобы в дальнейшем мне доверяли и шли за мной, я никогда и никому не должен рассказывать, что главный мой подвиг я совершил не тогда, когда скакал и бегал под пулями, а вот сейчас когда еще есть время пойти и разрядить бомбу, а я гоню и гоню машину прочь от проклятого места. Он гнал по прямой автостраде, там, где полгода назад Фанк вез его на своем роскошном лимузине в обгон бесконечной колонны броневиков, мчал, чтобы передать из рук в руки страннику. И теперь понятно зачем. Неужели он уже тогда знал, что я нейтрален к излучению, что я ничего не понимаю, и мною можно вертеть как угодно?»